Глава 17. Орбита. Эолит. Продолжение. Санека открыл шлюз камеры и вошел внутрь, бросив сумку на стальной стол. «Что, еще сыр?» — насмешливо спросил Грамматикус. Он растянулся на койке и выглядел подавленным. «Вставай, быстро!» — сказал Санека. «Но мы еще не пообедали!» — пожаловался Джон. «Заткнись и вставай. — повторил Санека. Он оглянулся на открытый люк и коридор за ним. «Скорее!» Граматику сел и нахмурился. «Что происходит, Пета?» «Просто следуй за мной!» Санека повернулся к люку каюты и осторожно выглянул наружу. Громатику собылся. «Пета, что стряслось? Примарх позволил мне спуститься с ним, и...» Санека обернулся. Его глаза сузились. «Ты заткнешься!» «Я делаю то, что ты просил! Просто молчи! Шир везде!» Джон удивился. «Следуй за мной! Молча!» — поторопил его Санека. Он открыл наплечную сумку и вытащил лазерный пистолет. Грамматикус посмотрел на оружие, словно никогда его не видел. «О, Терра!» — прошептал он. «Пета! Пета! Просто остановись на секунду и посмотри на меня! Посмотри на меня!» «Кодовое слово — бедлам!» Санека повернулся к нему. Глаза его были пусты. «Как тебя зовут?» спросил Грамматикус. «Пета Санека». «Что ты сейчас делаешь, Пета?» «Исполняю твой приказ, Джон». «Великолепно!» сказал Грамматикус. Он отступил. Его рука находилась напротив рта Санеки. «Я не думал, что это сработает», удивленно произнес он. «Я правда был уверен, что ничего не получится. Все эти обеды, пять месяцев обеденных разговоров, я думал, что ты более стойкий». Санека не реагировал. «Пета, мне действительно жаль злоупотреблять тобой таким образом», – произнес Грамматикус. «Я хочу, чтобы ты знал. Мы друзья. По крайней мере, я на это надеюсь. Ты был добр ко мне». «Я надеюсь, однажды ты все поймешь и простишь меня за то, что я сделал с тобой. Ты слышишь меня?» «Твой голос! Я не могу побороть его!» прорычал Санека с устеклянным взглядом. «Каждый день я чувствовал, как ты это делал, и я не мог бороться с этим. Ты использовал мою неприязнь в своих интересах. Ты ублюдок, Джон Граматикус!» «Я знаю. Мне жаль. Ты можешь вывести меня с этой баржи?» «Я приложу все усилия», — ответил Санека. «Спасибо тебе, Пета, спасибо! Кодовое слово — бедлам!» Санека моргнул и прислонился к стене каюты. «Что это было? На секунду у меня закружилась голова. Ты что-то сказал?» — спросил Грамматикус. Санека покачал головой. «Живее, — я сказал. У нас есть маленькое окно. Флот развертывается». «Уже?» «Пойдем, Джон». Они торопливо прошли сквозь тюремный отсек к кабине лифта. Санека повернул рычаг, и двери открылись. «Каков план?» – прошептал Грамматикус. «Как мы достигнем поверхности?» «Десантная капсула», – ответил Санека. «Они предназначены для высадки Легиона. Мы достигнем отсека нижней восьмой палубы. Я проверил график развертывания. Вторая волна назначена на 6 часов, так что все пройдет тихо. Но сперва мы кое-что должны сделать. «Что?» «Что-то, за что ты скажешь мне спасибо». Они свернули в обширный главный коридор и столкнулись нос к носу со служебным сервитором. Сервитор остановился, с жужжанием изучая их, вопросительно выдвинув конечности. «Это закрытая контролируемая зона. Предъявите ваши документы», — проскрежетал микрофон. Санека выстрелил ему в голову. Сервитор издал короткий вопль и ударился о стену коридора. Из взорванного черепа повалил дым. «Бежим!» — крикнул Санека. Разрыв. Они бежали, пока не начали задыхаться. Остановившись, они обнаружили себя в лабиринте вспомогательных залов и мрачных отсеков. Ленты розовато-лилового освещения создавали ощущение сумерек в заброшенном городе. «Нет, тревоги не прозвучало, но в воздухе висело напряжение, словно он вот-вот взорвется грохотом». «Где все?» — спросил Грамматикус. и готовятся к высадке», — ответил Санека и указал Грамматикусу на тяжелые двери шлюзовой камеры. «Сюда». Грамматикус приложил руку к голове. Выражение боли, интереса и жажды действия изменили его лицо. О, сказал он. Я слышу ее. Я знаю, ответил Санека. Так значит она все-таки звала меня все это время. Это была она? Да. Спасибо тебе, Пета, прошептал Грамматикус. Он посмотрел так, словно готов был расплакаться. Санека подтолкнул его и положил руку ему на плечо. Джон, послушай меня. Легион Альфа допрашивал ее, и она еще не в себе. Грамматикус посмотрел на Санеку. «Я понимаю». «Надеюсь, что понимаешь», — произнес Санека и прижал руку к считывающему устройству. Люк открылся. В углу темной маленькой комнаты что-то зашевелилось и захныкало. Грамматикус оттолкнул Санеку в сторону и пересек комнату, держа руки перед собой. «Тише, тише», — сказал он. «Все в порядке. Это я». Хныча и дрожа, Рахсана посмотрела на него дикими глазами. Она сидела, забившись в угол. Ее ноги были поджаты, а руки обхватили плечи. Одежда изорвана. Она взглянула на грамматику и закричала: "Рахсана, Рахсана, это просто борода! Я отрастил бороду!" Она закрыла лицо руками. "Рахсана, все хорошо", прошептал Джон. Он осторожно коснулся ее, и она отпрянула. «Все хорошо. Пожалуйста, быстрее, Джон!» – прошипел Санека. Грамматикус обхватил Рахсану и встряхнул ее. Она припала к его груди и заплакала. «Что они с ней сделали, Пета?» Шир занимался ею. «Он вошел в ее разум, выискивая тебя и любую информацию о Кабале», – ответил Санека. Процесс повредил ее рассудок, ее подвергли этому еще на Нурте, пять месяцев назад. Я каждый день приносил ей еду и пытался поддержать ее в чистоте и здравии, но она сейчас мало чем отличается от дикого зверя». «Ох, Рахсана!» – прошептал грамматику, прижав женщину к себе и нежно поглаживая длинные золотистые волосы. «Джон, пожалуйста, у нас мало времени», – настаивал Санека. Он стоял в дверях, наблюдая за коридором снаружи. Громатикус поставил Рахсану на ноги и пересек с ней темную камеру. «Все», — сказал он, — «веди». Нижняя палуба представляла собой обширное пространство, изобилующее транспортировочными трубами, фиолетовым освещением и маслянистыми пятнами. Здесь постоянно можно было слышать рев двигателей баржи. Множество труп и кабелей превращали проход в помесь лабиринта и полосы препятствий. Санека вывел их в длинный ангар с восемью массивными противовзрывными люками по левой стене. На потолке лениво вращались гигантские вентиляторы. Два люка были открыты. Беглецы остановились у первого из них и заглянули внутрь. Четыре десантные капсулы находились внутри, как пули, загруженные в патронник револьвера. Есть. Спокойно произнес Санека и кивнул на смежные люки. «Здесь везде то же самое. По четыре в каждом. Действуй, Пета. Это твой план». Санека повел их к противоположной стороне отсека. Рахсана по-прежнему прижималась к грамматикусу. Он наблюдал, как Санека активировал большой кагитатор, встроенный в переборку. Пета вызывал данные на монитор и пролистывал их, переходя от одной директории к другой. «Что ты делаешь?» – спросил Грамматикус. «Убеждаюсь, что навигационные системы запрограммированы на зону встречи. Да, хорошо, все правильно. Мне лишь нужно отменить уведомление о запуске». «Что?» Санека указал на капсулы и продолжил листать дальше. «Когда одна из них стартует, на капитанском мостике немедленно вспыхнет сигнал. Я отменил эту инструкцию». Они узнают о нашем исчезновении довольно скоро, им не составит труда заметить недостающую капсулу, но я хотел бы скрывать это как можно дольше». «Ты можешь это сделать?» Грамматикус был впечатлен. Санека улыбнулся и продемонстрировал свою новую руку. «Они доверяют мне, помнишь? Они предоставили мне наивысший доступ, встроенный в мою руку». «Здорово», — усмехнулся Грамматикус. «Это займет несколько минут», — сказал Санека. «Внизу, справа, есть шкафчик с экипировкой. Нам нужны три защитных костюма. Посмотри, что сможешь найти». Громатику скивнул и поспешил выполнить поручение. Они с Рахсаной вернулись через пять минут с костюмами оперативных сотрудников. Санека уже закончил. Втроем они вбежали в ближайшую пусковую камеру и забрались в десантную капсулу. Санека взмахнул рукой. Огромный шлюз начал закрываться. В камере стали вспыхивать тревожные огоньки, а воздух наполнился гулом.